Глава 10. Римма не переставая звонила, пытаясь выяснить, куда мог деться Вадим, но его мобильный телефон по-прежнему не отвечал. А на все её запросы по другим адресам отвечали, что его на месте нет. Отчаявшись, она вышла на кухню, чтобы выпить воды, когда вдруг раздался телефонный звонок. Римма бросилась к телефону, всё ещё надеясь на спасительную весточку от Вадима Кокшинова. и услышала взволнованный голос Светы. Они уже здесь, Рима ищут тебя повсюду, главные ругаются, просят, чтобы ты написала объяснительную. Ты ему сказала, где я нахожусь? спросила Рима, поправляя очки. Нет, конечно. Света явно волновалась, нервничала. Он распорядился отстранить тебя от работы в парламенте за твоё поведение, сообщила она. Теперь уже говорят, что ты приставала к этому мужику. В общем, всё валят на тебя. — Ничего, разберемся, — рассудительно ответила Римма. Квартира Светы казалась ей самым надежным убежищем. Попав сюда, она поверила в то, что все кончится благополучно, поэтому и предложила подруге зайти к Ник-Нику и объяснить все случившееся. — Обязательно! Он хочет объяснение от тебя лично, но я постараюсь все объяснить. Потом Свету позвали, и она посоветовала ей быстрее найти Вадима и перезвонить ей, как только появится пленка. Конечно, согласилась Рима и положила трубку. Она не доумевала, куда мог деться Вадим. Его мобильный телефон по-прежнему молчал. Не был отключён, а именно молчал, словно звонки не доходили до абонента. Рима разочарованно опустила трубку. И тут раздался ещё один звонок. Это снова была Света. "Это я, Света. Они знают, где ты находишься. Уходи немедленно. Ключи оставь соседям. Уходи быстрее". Откуда они узнали, крикнула в ответ Рима, не скрывая своего огорчения. Видимо, в её голосе прозвучал и упрёк. Я не виновата, быстро сообщила Света. Он подошёл ко мне и прочёл телефон, по которому я говорила, нажал на повтор и прочёл на экране номер телефона. Уходи немедленно, ты меня слышишь, Рима? Всё поняла. Я тебе позвоню. Спасибо. Она бросила трубку и огляделась по сторонам. Дверь, конечно, крепкая, но если за неё возьмутся дюжи и дяди, могут вышибить. У бабушки дверь была куда лучше. Отец перед отъездом заказал настоящую сейфовую дверь, которую почти невозможно выломать. Кроме того, рыженковы жили на втором этаже, и сюда мог влезть при желании любой, почти даже не особенно подготовленный человек. Второй этаж был расположен не очень высоко. Римма начала искать ключи, чтобы закрыть дверь и отдать их соседям. Когда раздался третий телефонный звонок, она нашла наконец ключи и побежала к дверям. Телефон продолжал настойчиво звонить. Уже у двери она вдруг подумала, что это может быть Вадим. Иногда в жизни так случается. Редкое везение. Она ведь оставила телефон Света его коллегам с просьбой позвонить, как только приедет в редакцию. И Римма, не теряя драгоценных секунд, бросилась к телефону. «Алло! Говорите, я вас слушаю!» «Извините», — услышала она незнакомый голос, — «мне нужна Кривцова!» «Здесь такой нет», — быстро ответила она. «До свидания!» Подождите, крикнул ей незнакомец. Я звоню по поручению Вадима. Он узнал, что вы его ищете, и позвонил в вашу редакцию. Света Рыженкова дала свой домашний телефон и просила передать, чтобы вы не нервничали. Вадима она уже нашла. Нашла! обрадовалась Рима, забыв об их договоре. Плёнка у него? Кажется, да. Он искал вас, чтобы вернуть плёнку. Куда её привести? А кто это говорит? Она всё-таки насторожилась. Ведь Света сказала ей, что преследователи узнали ее телефон. — У нас был другой договор. — Правильно, — согласился голос. — Мы потом перезвонили ей. Она сейчас к вам позвонит. Ждите ее звонка. Эти слова ее немного успокоили. Но она на всякий случай спросила. — А кто говорит? — Это друг Вадима. Светлана сказала, что вы можете не поверить, и поэтому дала свой домашний телефон и адрес. Мы сейчас заедем за Вадимом и привезем к вам пленку. Когда вы приедете? Римма взглянула на часы. Если это убийцы, то они могут назвать срок полчаса или час, а если действительно друзья Вадима, то должны приехать быстро, если им дали адрес. Через 15 минут, услышала она. Вадим ждёт нас на улице. А почему не работает его мобильный телефон? Он забыл его взять с собой. Вы нас подождите, мы сейчас подъедем. Какой адрес дала вам Света? Она хотела ещё раз убедиться. Ей так хотелось верить этому голосу. "Улица Бахрушина", услышала она. "Вы не беспокойтесь, мы быстро приедем". "Спасибо", взволнованно сказала Рима, уже окончательно поверив. "Я буду ждать, только давайте быстрее и обязательно с Вадимом, иначе я не открою дверь", обязательно услышала она в ответ. Положив трубку, она облегчённо вздохнула. Если сейчас приедут друзья Вадима, всё будет в порядке. Наверное, он прослушал плёнку и решил без звонка прислать своих друзей, чтобы всем вместе ехать в ФСБ. Она села на диван, взглянула на телефон. Всё-таки нужно проверить. Набрала номер редакции. Кто-то ответил ей, что Света у главного. Римма положила трубку, потом вспомнила, что Света говорила, как нервничает Глебов. Может, позвонить ему и попытаться всё объяснить? поколебавшись, она всё же взяла трубку и набрала прямой телефон главного. Николай Николаевич своим хорошо поставленным голосом, сохранившим интонации руководящего работника горкома партии, произнёс: "Глебов у аппарата. Извините, Николай Николаевич, это говорит Кривцова. Простите, что я вам не смогла ничего объяснить и не смогла лично приехать, но я вам завтра всё объясню. Не сердитесь, пожалуйста. Я на самом деле ничего страшного не сделала". Кривцова воскликнул Николай Николаевич. Где вы находитесь? Дома у Рыженковой. Она не успела договорить, как Света без церемонов, выхватив у него трубку, закричала: "Убегай скорее! Что ты там копаешься? Они сейчас будут у тебя!" "Ты же послала ко мне друзей Вадима, даже дала им свой адрес", упавшим голосом произнесла Рима. "Нет!" заорала Света. "Никаких друзей! Они тебя обманули! Я не давала никому свой адрес. Беги!" Света ещё не договорила, как Рима, бросив трубку, мчалась к дверям. Прислушавшись, рывком открыла её. В подъезд кто-то вошёл. Очевидно, кодовый замок на входной двери не очень серьёзное препятствие. Плотно прикрыла дверь. С соседом ключи оставить уже не успеет. Надо что-то придумать. Потом успела только взять свою сумочку, в которой были деньги и документы. По лестнице уже поднимались двое мужчин. поднимались очень тихо, почти не слышно. Самые страшные убийцы это молчаливые убийцы. Римма бросилась наверх. В пятиэтажном доме должно быть чердачное помещение, если, конечно, оно не закрыто, но другого выхода нет. Она поднималась осторожно, стараясь не шуметь. Мужчины замерли у её двери. С третьего этажа она осторожно выглянула вниз. Это было самое ужасное, что может увидеть в своей жизни человек, как убийцы готовятся его убивать. Один достал из сумки какую-то верёвку или провод. Неужели они хотели её связать или повесить? Она замерла, чувствуя, как удары сердца отдаются в голову. Второй достал оружие, потом почему-то убрал его и извлёк связку ключей, очевидно, от мычки. Он вставил отмычку и начал осторожно открывать дверь. Второй замер на месте. И ещё мгновение, и дверь открылась. Они ворвались в квартиру Светы. У неё было несколько секунд на размышление: либо остаться здесь на третьем этаже, рискуя быть обнаруженной, либо броситься вниз по лестнице мимо квартиры на улицу. И она бросилась вниз по лестнице. Их было двое, это она точно помнила. «Пока они в квартире, значит, на улице никто ее не ждет». С замиранием сердцем бежала она вниз по лестнице, каждую секунду ожидая, что из квартиры выскочат убийцы. Но их не было. Они искали ее у Светы. «Обшарить двухкомнатную квартиру с кухней — это не меньше минуты». Анна заставила себя пронестись мимо двери, не оглядываясь, но первым это же почувствовала, как дрожат и подгибаются ноги. Выбегая из дома, услышала, как хлопнула дверь на втором этаже. Они уже поняли, в квартире никого нет. Рима выскочила на улицу. Но этого мало. Нужно поскорее уйти от этого дома, но бежать нельзя, на неё могут обратить внимание. Сдерживая себя, она быстрым шагом дошла до угла, завернула за него и устремилась к ближайшей остановке автобуса. Она не успела ещё достичь остановки, как мимо неё с рёвом пронеслась та самая Волга. На остановке было много людей, но они видели её. Рима села в автобус. Её била крупное дрожь. Сидевшая рядом женщина с недоумением уставилась на неё. Рима закрыла глаза. Господи, где Вадим? Нужно найти Вадима, но ещё важнее не попасть в руки преследователей. Куда ей теперь податься? Выйдя на следующей же остановке, она снова позвонила Николаю Николаевичу. "Слушаю", сразу же ответил Глебов. "Это я сообщила, Рима. Ты успела уйти?" выдохнул Николай Николаевич. "Успела", прошептала она. Я пришлю своего водителя к тебе домой и отвезу тебя на свою дачу, предложил Глебов. Мне Света всё рассказала. А я попытаюсь найти Вадима Кокшинова. Ник-ник опровергал мнение, что в преснопамятные времена на партийной работе оказывались сплошь дураки и карьеристы. Случалось среди низшего звена и немало талантливых, порядочных людей. Николай Николаевич, принадлежавший к их числу, оказался весьма полезен в своей газете в сложнейший период ломки общественного сознания. Когда его издание и его люди оказывались втянутыми в разного рода неприятности, он всегда находил самый рациональный и удивительно мудрый выход из любого положения. Выслушав рассказ Рыженковой, он понял, что Риме Да и газете грозит опасность, и решил взять на себя поиски исчезнувшей плёнки. Сенсационный материал мог в их газете стать самой большой политической сенсацией года, но перед тем, как нести плёнку в ФСБ, нужно сделать с неё копию и положить в редакционный сейф. Я не хочу вас подводить, призналась Рима. Вдруг они узнают, что вы мне помогаете. Лучше спрячь ненас со Светой где-то в другом месте. Они ведь знают, что она мне помогает, и за ней тоже начнётся охота. Верно, согласился Глебов. Так будет лучше. И одна скучать не будешь. Сделаем так. Света приедет к тебе куда-то на условленное место в моей машине, а уж потом водитель отвезёт вас на дачу. Там поставим охрану, а я постараюсь разыскать Кокшинова. Позвоню его редактору. Не унывай, всё сделаем правильно. Спасибо, Николай Николаевич, растроганно сказала Рима. Только пока ничего не рассказывайте вашему водителю. Ты могла бы мне этого не говорить, хмыкнул Глебов. Скажи, куда подъехать за тобой? Только с дачи никуда, иначе мне трудно будет одновременно искать Кокшинова и держать под контролем таких непоседливых девиц, как вы. Договорились, засмеялась Рима, чувствуя, как спадает нервное напряжение. Николай Николаевич, а вы не можете узнать что-то о тех, кто приходил к нам в редакцию? Было бы интересно получить их фотографии. Вдруг я узнаю их Уже проверяем. Я отправил наших ребят в пресс-центр. Действительно, надо проверить этого Бондаренко. Почему именно он приехал за тобой? Спасибо. Я буду ждать вашу машину, лучше всего на этой же остановке. Здесь всегда многолюдно, и Ирина назвала место. Глебов положил трубку и многозначительно взглянул на сидевшую перед ним рыженкову. Вы теперь подруги по несчастью, вздохнул он. Так-то, героиня сериала журналисты тоже плачут, сказал он, намекая на Светуну слезливую реакцию. Пока не найдём Кокшинова, посидите у меня на даче, а уж потом решим, как нам действовать дальше. Сейчас я вызову водителя. Через полчаса Nissan главного редактора подъехал к остановке, на которой машину ждала Рима. Увидев подругу, она разрыдалась, не сдержала слёз и света. Удивлённый водитель с недоумением поглядывал на сотрудниц, которые ехали всю дорогу, не произнося ни слова. Они уже подъезжали к месту, когда раздался звонок мобильного телефона. Водитель передал телефон Риме. "Кривцова", услышала она приглушённый голос Николая Николаевича. "Уговор остаётся в силе, сдачи никуда. Дело гораздо серьёзнее, чем я думал". "Что случилось?" у Римы сжалось и куда-то покатилось сердце. Виктор Бондаренко, дважды судимый рецидивист. Никто не знает, каким образом он попал к Титеренцеву, который согласился взять уголовника своим помощником. Будьте очень осторожны, Рима. Я постараюсь подослать к вам надёжных людей.